Еще одна история об островном народе, обладающем магическими способностями. — Сколько лет этим руинам? — осведомился Джек. — О, тут тоже не обошлось без противоречия. Согласно результатам углеродного анализа, проведенного в шестидесятых годах учеными Смиттеновского института, около 900 лет. Но другие ученые называют значительно более ранние даты. — Откуда такое несоответствие? Радиоуглеродные исследования этих сооружений доказывают лишь, что 900 лет назад они были обитаемы, но построены не могли быть значительно раньше. В начале 70-х археолог из Гонолу снова попытался определить дату их сооружений с помощью новейшего по тем временам оборудования и заявил, что они были построены более 2000 лет назад. Миюки приподнялась на заднем сидении и воскликнула «Смотрите!» Впереди забрежил солнечный свет. Лесная дорога кончалась. Наконец-то пробормотал Джек. Джип выехал из джунглей, и взглядом его пассажиров открылся восхитительный вид. Прямо перед ними раскинулась широкая бухта, посверквая в лучах предвечернего солнца. А посредине ее уступами поднимался гористый остров, окруженный болотами. С того места, где ехал Джип, был виден коралловый риф Он окружал маленький остров, окрашивая воду в розовые и нефритовые цвета. «Это остров Тэмуэн», — сообщила Карен. «Нанмадал находится на его дальней стороне и смотрит на океан». Карен вывернула руль и направила машину по крутому спуску к двухполосному стальному мосту, который соединял берег с островком. Спустившись с возвышенности, они оказались в тени, поскольку солнце заслонили высокие горные кряжи и вскоре джип ушкотил по мосту, проезжая над Коралловыми островками и глубокими синими водами лагуны. Карен продолжала выступать в роли гида. В этих бухтах тоже полным-полно развалин, но они скрыты под водой. Колонны, стены, мощенные камнем дороги, есть даже маленькая крепость. Во время Второй мировой войны японские военные ныряльщики находили здесь множество гробов из чистой платины. Гробов? Да еще из платины! «Да, их поднимали в таком количестве, что в период японской оккупации платина стала для острова главной статьей экспорта». джек удивленно посмотрел на воду внизу. «Странно. Кстати, здесь было сделано еще одно грандиозное археологическое открытие. На глубине у восточного побережья острова Нахкапуи, вон там, Каран показала в сторону едва видного отсюда островка к югу, нашли затонувший каменный город» который получил название канинве нам хет Местные жители десятилетиями пересказывали легенды об этом острове. Но только в последние пять лет дайверы снова открыли его для себя. Джейб подпрыгнул так, что едва не отбил своим пассажирам почки. Соскочил с моста и поехал по узкой дороге, которая опоясывала маленький остров. Карен прибавила газу, и вскоре они выехали на залитый солнцем южный берег. Впереди и чуть ниже их взглядом открылись руины Нанмадала. Пораженный этим видом, Джек опустил на колени карту, которую держал в руках. На неглубокой морской глади, словно разбросанной сказочным великаном, лежало около сотни рукотворных островков. Дома и фротификационные сооружения были построены из базальтовых колонн и плит, а жилища по форме романали бревенчатые дома американских лесорубов. Вдоль всего этого древнего поселения, защищая его от морских волн, тянулась огромная дамба, также сложная из базальта Невероятно! — восхитился Джек. — Теперь я понимаю, почему это место называют Тихоокеанской Венецией. Древний город раскинулся на территории свыше 10 квадратных миль, а улицами услужили каналы, вдоль которых росли мангровые деревья и папоротники. Городские камни посверкали на солнце кварцевыми вкраплениями в базальт. Нанмадл часто сравнивают с Великой Китайской стеной. Весь город построен на фундаменте Кораллового рифа, причем улицы и каналы выдолблены также в этом самом рифе. Существует разветвленная сеть тоннелей соединяющих отдельные островки. Как здорово, что землетрясение случившиеся в день затмения, обошли Нан-Мадл стороной. Утрата столь ценного памятника истории стал бы подлинной трагедией. Джек озирался по сторонам, пораженные размерами древнего города. — Он такой большой! — Карен согласно кивнул